я тоже еще не придумал зачем ж ты звонишь раз не придумал а я думал что ты придумал я сам тогда позвонил бы а я думаю что ты не догадаешься что ж я по твоему осел нет какой ж ты осел ты совсем не осел разве я говорю что ты осел а что ты говоришь ничего говорю что ты не осел ну ладно довольно тебе просла отвердить. давай лучше уроки учить давай я повесил трубку сел за уроки вдруг мишка снова звонит «Слушай, сейчас я буду петь и на рояле играть по телефону». «Ну, пой», — говорю. Ослышалось какое-то шипение, потом замбринчала музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом. «Куда, куда вы удалились, весны мои золотые дни?» «Что это, думаю? Где он так петь выучился? Вдруг Мишка сам является, рот до ушей?» «Ты думал, это я пою? Это патефон по телефону поет».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 Это я ему морду тыкаю трубкой, а он ее зубами грызет. Ты бы лучше не портил трубку? Ничего, она железная. Ай, пошел вон, я тебе покажу, как кусаться. Вот тебе. Аф-аф-аф. Кусается, понимаешь? Понимаю, говорю. Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит. Жу! Алло! Кричу я. Жу! Жу! Чем ты там жужжишь? Мухой.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 «Как это хрюкаю? Я не хрюкаю», — говорю я. «Брось хрюкать, говори по-человечески», — кричит Мишка. «Я говорю по-человечески, зачем хрюкать?» «Ну, довольно тебе баловаться, все равно я не поверю, что ты поросенка в комнату притащил». «Да говорят же тебе, что никакого поросенка нет», — просердился я. Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне. «Да чего хрюкал по телефону?» «Я не хрюкал». «Я ведь слышал». «Да зачем не хрюкать?»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 «Как из телефона?» «Очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку тоже. И батарейки из телефона вынул. Была игрушка, стала вещь». «Какой ж ты имел право телефон разбирать?» — говорю я. «Какое право? Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал». «Так телефон-то наш общий. Если бы я знал, что ты станешь ломать, то не стал бы с тобой покупать. Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем?» «А зачем нам разговаривать?»